За танками концентрировалась пехота. Некоторые солдаты запрыгивали на броню танков. — Есть предложение, — сказал лейтенант Кучера, обращаясь к капитану Росселю. — Необходимо подбить танк в тоннеле, тем самым заблокировав проход. — Отличная идея, лейтенант, — воскликнул Россель. — Задание для наших стариков. И он посмотрел на Юргена с товарищами. — Как же, как же. Капитан Россель никогда о них не забывал и всегда был готов послать их на смерть. Но задание и вправду для них. Только они и смогут с ним справиться. Они уже подняли ноги, чтобы сделать шаг вперед. Их правые руки полетели к каскам. Но их опередил лейтенант Кучера. Полагаю, что я более простых солдат подготовлен для выполнения этого задания, сказал он. В военной школе я прошел курс артиллерийской стрельбы. Кроме того, это моя идея, с чисто австрийским упрямством, сказал он. Разрешите выполнять, спросил он. «Выполняйте», — приказал Россель. Едва ли не впервые на их памяти лейтенант Кучера проявил твердость, и это не пошло ему на пользу. Он взял с собой пятерых солдат. Они потащили премиальную пушку к выходу из тоннеля и стойко встретили мчащийся на них танк. Он остановился и загорелся посреди тоннеля, как и планировал лейтенант Кучера. Несколько русских автоматчиков проскочили вперед и были убиты. Остальным пришлось отойти, спасаясь от удушливого дыма. Чего не учел лейтенант Кучера, так это того, что танки пойдут не колонной, а разойдутся в линию перед воротами. Второй танк беспрепятственно прошел по второму тоннелю, вырвался на внутренний двор крепости и раскатал немецкую пушку вместе с лейтенантом Кучерой и всем его расчетом. Потом он выпустил три снаряда по церкви и стоявшие рядом зенитки, мстя за гибель товарищей. Этого времени хватило Юргену, чтобы взять патрон и пристроить его в разбитой бойнице. Он прицелился и влепил заряд прямо в бок танка, в основание башни, может быть чуть ниже, потому что он порвал еще и гусеницу. Русские танкисты попытались выбраться из танка, их расстреляли практически в упор. Пехота, проскочившая во двор под прикрытием танка, прижалась к стенам казармы. Иваны стреляли вверх, не причиняя им вреда, не пытались забросить в больницы гранаты. Это была русская рулетка. Не попал, получи гранату на собственную голову. Похоже, так и происходило. Во всяком случае, они услышали, как внизу разорвалось несколько русских гранат. Они подбросили до кучи своих. Крики, стоны. Тогда русские попытались ворваться на лестницу, ведущую на второй этаж. Ворвались и дошли почти до самого верха. Потом покатились обратно. Юрген с товарищами преследовали их. В рукопашной во дворе они добили остатки русского отряда. Их оставалось немного. Во дворе они увидели, что Иваны стреляли не только вверх и поняли, где взрывались русские гранаты. В хозяйственном отсеке, превращенном в полевой госпиталь, лежали на полу тела их раненых товарищей. Кровь из свежих ран пропитывала соломенную подстилку. Поверх раненых лежали санитары. Красные кресты на белых нарукавных повязках выглядели как рваные раны. Им пришлось быстро вернуться назад в казарму, потому что Иваны предприняли новую атаку с внешней стороны крепостной стены. Они выплеснули на нападавших всю свою ярость. Возобновился артиллерийский обстрел. Один из снарядов ударил в стену возле бойницы, где стоял Юрген. У него потемнело в глазах. Он закрыл их, потряс головой, вновь открыл. Темнота не пропала. Темнота была за окном. Это была ночь. Никто не думал об отдыхе, никто не думал о сне. Русские прекратили стрельбу, но это ничего не значило. Они непременно что-нибудь предпримут. Юрген ждал, сидя на полу и привалившись спиной к стене Казимата. Он позволил расслабиться только мышцам. В наступившей тишине со стороны северного укрепления ясно доносились слова. «Немецкие солдаты! Вы окружены! Сдавайтесь!» Вдруг раздалась слаженная стрельба с противоположной стороны. Это стрекотали немецкие автоматы. Небо на западе осветилось несколькими ракетами. Ударили русские пулеметы и автоматы. Картина боя была ясна. Какое-то подразделение попыталось вырваться из центрального укрепления, перейти по мосту на западный берег Буга. Но русские уже заняли западное укрепление. Похоже, они не лукавили. Крепость действительно была окружена. Стрельба стихла, погасли осветительные ракеты. Там все было кончено. «Крысы бегут с корабля!» Раздался преувеличенно бодрый голос капитана Росселя. «Корабль — это наши позиции, наша крепость. Непотопляемый корабль!» «Мы не покинем его. Мы выстоим. Ни шагу назад. Мы переменим здесь русские войска и погоним противника обратно на восток. А крысы, трусливо бегущие с корабля, понесут заслуженное возмездие от русской или немецкой пули». Все встало на свои места. Юрген недоумевал, с чего это вдруг капитан заговорил в стиле Геббельса. «Все эти красивости не для фронта. Здесь в ходу слова попроще и покрепче». Но в конце он не случайно упомянул немецкую пулю. Капитан Росин недвусмысленно напомнил солдатам, кто они есть. Штрафники, смертники, бригада Вознесения. Вероятно, так он хотел укрепить их боевой дух. «Майор Фрике нашел бы на его месте другие слова», – подумал Юрген. «И укрепил бы». Похоже, русские не ожидали от них никаких активных действий. Они даже не запускали осветительных ракет, как это обычно бывает на передовой. И лишь все громче и настойчивее предлагали сдаться. Чем дальше, тем меньше это нравилось Юргину. Он испытывал все возраставшее беспокойство. Он поднялся и принялся расхаживать по казематам, поднимаясь к закрытым люкам, ведущим в чердачные помещения. Собственно, никаких помещений там уже не было. Все выгорело еще днем. Металлические люки пыхали жаром. И вдруг тихий хруст, как будто головешка рассыпалась под чьей-то ногой. Да нет, не как будто. «Так и есть». Юрген тихо свистнул. Солдаты повернули голову в его сторону. Красавчик схватил автомат и бросился к нему. Тоже и Брейтгаупт. Казалось, что он единственный из всех дремал, уронив голову на грудь. Но вот он уже бежит, оборачивая на ходу руку тряпкой. Они понимали его как никто. Брейтгаупт схватился обернутой рукой за раскаленную ручку люка. «Давай», — тихо сказал Юрген. Брейтгаупт откинул крышку. Юргенс с красавчиком высунулись по пояс и тут же открыли огонь в разные стороны, посылая очереди вдоль крыши. Они не стали тратить ни одного мгновения на то, чтобы оглядеться и оценить обстановку. Это всегда успеется. вишнево красная плоскость крыши была подернута рыхлой пленкой золы. Там и тут взлетали вверх фонтанчики искр, вздымаемые сапогами русских диверсантов, бросившихся в рассыпную. Они не могли залечь на этой сковородке, укрываясь от огня товарищей. Вот один из Иванов упал настигнутый пулей. Взметнулся столб искр и почти сразу факел огня. Иван истошно закричал. Запахло горелой тряпкой, горящей человеческой плотью. А Юрген с красавчиком, сменив магазины, продолжили поддавать огоньку, зажигая новые факелы. Загорелся огромный огненный шар. Он мелькнул на мгновение перед их глазами и тут же исчез. Вернее, это они исчезли. Движимой интуицией или опытом, Юрген с красавчиком нырнули в люк до того, как взорвалась взрывчатка, которую несли с собой диверсанты. Осколок ударил Юргену в шею точно под каску. Он выпустил автомат, схватился рукой за шею, запрокинул голову назад, громко вскрикнув. Это был уголек, он не сразу это понял. Бритгаупт смазывал ему ожог каким-то снадобьем. Стонал солдат, ему раздробило плечо каменной глыбой, рухнувшись с потолка при взрыве. В Казимате было светло, как днем. Иваны запустили осветительные ракеты. Им теперь нечего было скрывать. «Отличная работа, Ефрейтер Вольф», — сказал лейтенант Шон Грабер, командир третьего взвода. «Рад стараться, лейтенант», — ответил Юрген. Ему нравился Шон Грабер. Он был справедливый офицер и храбрый парень. Никогда не прятался за спины солдат. Иваны пошли в очередную атаку. Юрген понял, что наступило утро. Их территория ограничивалась уже только вторым этажом. Они не помышляли о вылазках на двор. Они не могли спуститься ни в складские помещения первого этажа, ни тем более в подвалы. Внизу были Иваны, и они упорно рвались вверх. Ефрейтер Вольф! В башню! Там становится жарко!» — раздался голос капитана Росселя. «Есть!» — ответил Юрген. Хюпшман, Брейкаут! За мной!» «Нет!» — сказал Россель. «Возьмете других солдат!» «Рядовые Хюпшман и Бритгаут останутся со мной. Я не могу разбрасываться опытными солдатами. И есть не менее опасные участки». В чем-то Россель был прав. У него осталось не так много солдат, а уж опытных еще меньше. Но Юргену показалось, что он делает это нарочно. Даже в этой критической ситуации командир стремится разъединить их, старых товарищей, чтобы они погибли поодиночке. Но он подчинился. У него не было выбора. «Краус, Руперт, за мной!» скомандовал Юрген и побежал в башню. Башня замыкала отремонтированную часть стены, территорию их роты. Дальше шел разбомбленный участок. Внешняя стена устояла, но перекрытия первого и второго этажей были пробиты насквозь и обрушены. Иваны взбирались по стене. Потому как они взбирались, Юрген понял, что эта часть уже захвачена противником. «Краус, к бойнице!» — крикнул он. «Сбей их!» Из бойницы, смотревшие сбоку на стену, Иваны были видны, как на ладони. Краус открыл огонь из автомата. Он справится. Юргена больше беспокоил пролом в стене башни. Когда-то здесь был проход в соседний каземат, ныне разрушенный. Проход заложили кирпичом. Но эта кладка не шла ни в какое сравнение с кладкой старых царских времен. Она разлетелась при первом же попадании. Прямом уточнил Юрген, глядя на россыпь кирпичей внутри башни. На тела лежащих поблизости двух мертвых солдат. Он приблизился к проему, прижимаясь к стене. Осторожно выглянул наружу. Точно, Иваны уже внутри крепостной стены, пробираются по остаткам перекрытий. То, что находилось под проемом, было скрыто от взоров. Но что-то подсказывало Юргену, что там не голая стена, что есть там выступы и уступы, по которым противник может подобраться и забросить внутрь гранату. У самого уха просвистела пуля. Юрген отодвинулся под прикрытие стены. «Руперт», — сказал он, — «стой здесь, постреливай в сторону Иванов, но не высовывайся. Главное, слушай. Малейший шорох снизу, немедленно бросай гранату». Звякнула пуля о приклад автомата. Руки ощутили легкий удар. Юрген посмотрел на приклад. Пуля ударила сзади. Только рикошетов не хватало. Юрген подошел к центральной бойнице. Русские пулеметы били по башне и по стене с другой стороны речушки. Бойницы были устроены так, что обороняющиеся были надежно защищены от прямого обстрела. Но не в том случае, когда бьют не жалея патронов и под разными углами. Пусть внутрь залетала каждая сотая или даже тысячная пуля. Для того, в кого она попадала, она была той самой единственной его пулей. Вот и опять Звек. Юрген окинул взглядом помещение башни. Четверо убитых, двое раненых, один волочет другого в соседний каземат. Молодец. Они не могут сейчас отвлекаться на это. Здесь действительно становится жарко. Жарко. Юрген провел языком по пересохшим губам. Вспомнил, что вроде бы видел канистру при входе в башню. Пошарил глазами вдоль стен, нашел. Из пулевого отверстия в самом низу толчками, как кровь из пробитой артерии, выплескивалась вода. Вот она потекла слабеющей струйкой и почти сразу же дробно закапала. Все. «Хорошо, что успел фляжку ночью наполнить», — подумал Юрген. И не удержавшись, снял фляжку с пояса, отвинтил крышку, смочил губы водой. Сделал небольшой глоток, потом крепко завинтил крышку. У него не скоро появится возможность сделать следующий глоток. Первым, схватившись за горло, упал солдат у крайней больницы. Она выходила сбоку на стену их казармы и казалась самой безопасной. Иваны, нащупав слабые места по краям казармы, прекратили лобовой штурм. Но несколько их солдат залегли у самого подножья стены и теперь держали под прицелом единственную видную им бойницу в башне. В отличие от штурмовых групп, они были вооружены винтовками. Винтовка для их задачи подходила куда лучше автомата. Это Юрген понял, едва глянув в прорезь бойницы. Одна из винтовок пыхнула дымком, и тут же пуля вырвала клок материи на рукаве, опалив кожу. Отличный выстрел. Но он из маузера тоже бы попал в прорезь такого расстояния. Во всяком случае на стрельбище в яблоко с 50 метров попадал. А тут не дальше, и цель чуть побольше. Цель он. В двойной прорези прицела и бойницы началась изматывающая дуэль. Юрген появлялся на мгновение в бойнице, посылал короткую очередь в направлении русских и тут же отшатывался к стене, пропуская рой пуль перед грудью. Количество пуль, казалось, не убывает. Но нет. Когда Юрген в очередной раз глянул вниз, два Ивана лежали, уткнувшись лицом в землю. Зато оставшиеся трое успели изрядно зарыться в землю. Поди их теперь достань. Да и целиться им стало удобнее. Юрген подумал, а не закидать ли их гранатами из казармы. Даже прикинул, под какой по счету бойницы они залегли. Но потом отмел эту идею. Его пост был в башне, он не мог ее самовольно покинуть. Чтобы передохнуть самому и поддержать напряжение в противнике, Юрген поднимал каску, воздетую на дуло автомата. Каску он занял у убитого солдата, она ему была не нужна. Он здорово натренировал этих Иванов. Они клали пули в каску с удивительной регулярностью. Потом Юргену пришла в голову еще одна идея. Он соорудил у стены возле бойницы шаткий помост из кирпичей и обломков досок. Призвал к себе Крауса, дал ему изрядно покореженную каску, объяснил, что делать. Потом Юрген взгромоздился на помост. «Давай!» – крикнул он. Краус поднял над собой каску. Ивана немедленно открыли огонь. Они были так сконцентрированы на каске, что не заметили Юргена, который появился в самом верху бойницы. Юрген тщательно прицелился и пустил очередь вдоль линии стены по открытым щелям. «Два из трех», — подвел он итог. «Неплохо». «Краус, возвращайся на пост», — сказал Юрген. Он стоял на своем помосте, боясь переступить затекшими ногами, чтобы не разрушить ненадежную конструкцию. Он стоял, держа под прицелом окоп, в котором укрылся русский. И терпеливо ждал, когда же тот высунется. Юрген не отвел глаз, даже услышав громкий вскрик за спиной и звук падающего тела. Вот, наконец, шевельнулась винтовка, показалась каска плечи Ивана. Юрген нажал на спусковую скобу. Он видел, как пули его автомата разорвали гимнастерку Ивана. Тело сползло в окоп. Все. Юрген сверзился с помоста. Лежа на полу, он огляделся. Ему долго не нужно было поднимать глаз. Все солдаты, на которые натыкался его взгляд, были с ним в одной плоскости. Но вот он увидел стоящие ботинки, ноги в ботинках. И тут же эти ноги подломились, в поле зрения возникло лицо Руперта. На месте глаза была дыра. Он все-таки высунулся, досадливо подумал Юрген. Он тут же вскочил с пола, бросился к проему, который охранял Руперт. На ходу сорвал с пояса гранату, выдернул чеку, бросил гранату вниз вдоль стены и тут же отшатнулся назад. Раздался взрыв, громкие крики, два тела одно за другим шмякнулись с глухим звуком на камне. Юрген огляделся в тщетной надежде увидеть хоть одного живого солдата. Никого. Он бросил еще одну гранату в проем, быстро переполз к бойнице, возле которой лежал скрюченный краус. Пустил гранату вдоль стены, приложил руку к шее крауса. Готов. Юрген уже хотел переместиться назад к проему, когда в средней бойнице мелькнула тень. В прорезь сунулось дуло русского автомата и разбросало веер пуль по помещению башни. Хорошо, что Юрген был в мертвой зоне, а стрикошетившие пули достались Краусу, которому было уже все равно. Юрген подполз к средней бойнице и сбил Ивана автоматной очередью. Хорошо, конечно, но откуда он там взялся? И где появится следующий? Он не сможет один держать под прицелом все бойницы и проем. Пора отходить. Юрген бросил последнюю гранату в проем, и согнувшись, опрометью бросился к проходу в соседний каземат. «В башне все!» – крикнул он, вбегая в каземат. «Все!» – уточнил он. «Нужно подкрепление!» Подкрепления он не дождался, и его просто неоткуда было взять. Солдаты, бывшие в каземате, и так сражались из последних сил. Их тоже оставалось немного. Лишь двое сместились к проходу, залегли с двух сторон, держа под прицелом проем в противоположном конце башни. Юрген донесся сквозь трекот немецких и русских автоматов крик красавчика. Юрген поспешил на зов товарища. Тот попусту кричать не будет. Что-то случилось. Он прошел через каземат, бывший одним из жилых помещений их казармы. Теперь там был госпиталь. Единственный оставшийся в живых санитар метался от одних на другим. Но он мог только поправить ползающие пропитанные кровью повязки, да смочить губы раненых водой из фляжки. В следующем каземате все были разломаны. Из них сделали подобие баррикады перед лестницей, идущей снизу. У баррикады лежали солдаты и стреляли в импровизированные амбразуры. Вот один залез на самый верх и швырнул в напирающих Иванов гранату. Это ему дорого обошлось. Автоматная очередь едва не перерезала ему руку. Солдат скатился вниз, разбрызгивая кровь во все стороны. Зельцер вспомнил его фамилию Юрген. Настоящий солдат, разжалованный из фетфебелей, за отступление под Майкопом. Солдат с трудом поднялся на ноги и заковылял в сторону госпитального каземата, баюкая раненую руку. Над баррикадой прошла еще одна очередь. Пули впивались в потолок. Юрген, пригнувшись, пересек бегом каземат и вошел в следующее помещение. Навстречу ему шли красавчик с бритгауптом, сгибавшийся под тяжестью тела капитана Росселя. волочившиеся по полу ноги росселя оставляли за собой кровавый след они затащили капитана в небольшое выгороженное помещение у внешней стены казармы превращенное в штаб роты положили его на нары где это его спросил юрген в крайнем каземате ответил красавчик ну там и жарко иваны лезут в пролом тот от бомбы все увеличивая высоту лестницы собственными телами мы отбили два приступа Тогда они сменили тактику, поставили пушку на том берегу и ну жарить прямой наводкой по пролому. Четвертый снаряд попал внутрь. Мы ему, красавчик кивнул на Росселя, говорили, что на время обстрела надо перебраться в соседний каземат. Да он разве же кого послушает, вы, говорит, все трусы. Ни шагу назад, это приказ. Вот и получил. Теперь уж он точно не сделает ни шагу назад, не сможет, он криво усмехнулся. Россель застонал. Они обернулись к нему. Брейтгаупт уже безжалостно разрезал высокие офицерские сапоги Росселя и без того посеченные осколками. Его галифе стянул носки. Юрген без лишних церемоний залез в кожаную сумку капитана, достал оттуда индивидуальную аптечку. Флакон от деколона, фляжку коньяка. Протянул все это Брейтгаупту. Тот, не скупясь, протер ноги Росселя дезинфицирующим раствором. Выдернул впившийся в кость осколок, отбросил в сторону. Потом поднял глаза на товарищей. Те также молча согласились с ним. «Да, все могло быть и хуже. Будет не только жить, но и ходить на своих двоих. Если успеть вовремя до госпиталя добраться», — добавил Юрген. «Точно», — шепнул красавчик. А Брит уже ловко бинтовал ноги. «Что там в башне?» — спросил красавчик. «Плохо», — ответил Юрген. «Совсем плохо». Через полчаса, самое позднее через час, Иваны будут на нашем этаже. Час, протянул красавчик. Тем временем Брейтгаупт, завершив перевязку, приподнял голову Росселя и влил ему в рот коньяк. Россель закашлялся и пришел в себя. Он порывался что-то сказать. Боюсь, что на другом конце мы часа не продержимся, продолжал между тем красавчик. И в подтверждение его слов донесся громкий крик: "Солдаты, камни! Противник на этаже!" Это был голос лейтенанта Шон Грабера, последнего дееспособного офицера их роты. Товарищи, схватив автоматы, побежали на этот крик, который сразу сменился ожесточенной автоматной стрельбой и разрывами гранат. Звуки неслись из крайнего каземата от пролома. «Ура! За мной!» — вновь услышали они голос шонграбера Он оборвался на высокой ноте. Бой занял считанные мгновения. Как не спешили товарищи, они опоздали. Или почти опоздали. В концевом каземате уже не было русских, живых русских. Их тела лежали вперемешку с телами немцев. За одним из таких импровизированных укрытий лежал Отто Гартнер. Его пулемет опирался на тело лейтенанта и безостановочно бил в сторону пролома. Там появлялись головы русских и тут же исчезали, размаженные пулеметными очередями. — А ты, парень, не промах, — сказал Юрген, падая рядом с Отто и открывая огонь. — Ух, друзья, — облегченно выдохнул Отто. А я уж думал, хана мне пришла. Его пулемет замолчал. Кончилась лента. Вскоре закончилась и атака русских. И от лестницы больше не доносилось ни звука. И со стороны башни тоже. И из двора. И из северного укрепления. Наступила тишина. Как будто нарочно для того, чтобы они услышали эту тишину. Вслушались в нее. Поняли, что крепость взята. Что они последние, если не из живых, то из сражающихся. И они прекратили стрельбу. И пораженные наступившей тишиной и потрясенные мыслью об общем поражении, устало брели к каземату, превращенному в госпиталь. Понуро садились на свободные нары, ставя оружие между ног. Они смотрели в пол, не в силах поднять глаза. Они боялись увидеть, как мало их осталось, скольких уж нет. Они не желали видеть в глазах товарищей чувство унижения и безысходной тоски. Им хватало своей. «Немчура, сдавайся!» — раздался крик со двора. В этот момент товарищи вошли в каземат. Юрген окинул взглядом сидевших на нарах солдат, понимающий кивнул головой. Потом подошел к бойнице, выходивший во двор, осторожно выглянул наружу. Иваны были уже повсюду. В отдалении у южных ворот, у казарм, тянущихся к западным воротам, они ходили в полный рост. И лишь вокруг их казармы прятались в укрытиях. «Они предлагают сдаться», — громко сказал Юрген, никому конкретно не обращаясь. Они не хотят больше атаковать. — Это понятно, — протянул красавчик. — Никто не хочет погибать в час победы. Во двор въехал русский танк, встал напротив казармы. Откинулся люк на башне, оттуда высунулся белый флаг. — Дай какую-нибудь палку, — сказал Юрген красавчику. И принялся шарить в карманах в поисках носового платка. Платок изначально-то был далеко не белоснежный, а теперь и вовсе походил на половую тряпку с грязными разводами. — Ну да кто хочет, тот поймет. Юрген привязал платок к доске от Нар, поданный ему красавчиком. Высунул импровизированный флаг в бойницу. «Какие есть гарантия!» — крикнул он, нарочно вковеркая произношение. Из башни танка высунулся по пояс русский офицер. Он был в фуражке, а не в шлеме танкиста. «Жизнь!» — ответил офицер и добавил по-немецки. Leben. «Один час! Мы есть и думать!» «Подумайте!» — усмехнулся русский. «Хотя, чего же тут думать?» Он спохватился и стер улыбку с лица. «Хальпштунде!» — крикнул он, вываливая все знакомые немецкие слова. «Хэндехок унфервардс!» Он провел рукой вдоль линии казарм. «Аберкапут! Нихтлебен!» «Гуд! Хорошо! Пьел часа!» Юрген втянул флаг. Отходя от бойницы, он увидел, что русские подкатывают к казарме две пушки. Для большей убедительности. Он повернулся лицом к солдатам. Те поняли, о чем шла речь, и теперь вяло обсуждали перспективы русского плена, все глубже погружаясь в пучину унижения и беспросветной тоски. Они все прошли через немецкие тюрьмы и лагеря. Им этого хватило. Они не хотели повторения этого опыта еще и в большевистском варианте, в много худшем, как и все в этой стране. «Иваны расслабились и утратили бдительность», — сказал Юрген. «У нас есть полчаса». За это время мы смоемся отсюда. Как все в раз изменилось. Лица солдат озарились надеждой. Послышались бодрые голоса. Мы смоемся отсюда. Мы точно смоемся. Вольф знает дорогу. Вольф хитрец. Он всегда что-нибудь придумает. Смыться-то мы смоемся, раздался чей-то голос. Вот только куда? Нас расстреляют во дворе первой же жандармерии. Это точно. За оставление позиции без приказа. «Да уж, шанс спасти шкуру в штрафбате дается один раз, на второй раз – стенка. Нам нужен капитан Россель, или хотя бы его приказ». Радостное возбуждение быстро спадало. Все чаще взоры обращались на Юргена и его товарищей. В них были тревога и надежда. «Уговорите капитана», – сказал кто-то. «Без него нам в любом случае кранты. А вас, стариков, он послушает». Юрген не был уверен в этом, но он так и так должен был переговорить с командиром. Он двинулся к дверям коморки Росселя, призывно махнув красавчику и бригауту. Увязался за ними и Отто. Росселя они нашли у больницы. Он сидел, привалившись к стене, сжимая в руках автомат. Рядом, выбитые в кирпичной кладке ниши, лежали пистолет Вальтер и фляжка с коньяком. Глаза его лихорадочно блестели. Он был готов продолжать сражение. Юрген на какое-то мгновение даже проникся к нему уважением, но только на какое-то. Русские взяли крепость, жестко сказал он. Все подразделения вермахта, кроме нашего, либо уничтожены, либо сдались в плен. Нам нет дела до этих трусов, перебил его Росель. Мы будем сражаться до конца. У нас нет шансов, сказал Юрген. Мы окружены. У нас заканчиваются боеприпасы и нет воды. У Росселя судорожно дернулось горло. Он пытался сглотнуть слюну, но во рту у него было сухо. Юрген отцепил фляжку, тряхнул. В ней заплескалась вода. Он отвинтил крышку, протянул фляжку Росселю. «Попейте, капитан, вам надо, вы потеряли много крови». Россель не нашел сил отказаться. Он припал ртом к горлышку фляжки и осушил ее в три глотка. «У нас есть единственный шанс на спасение», продолжал между тем Юрген. Воспользовавшись тем, что противник утратил бдительность, мы можем спуститься в подвал, а затем в подземелье. «Я знаю ход, который выведет нас на берег Буга». «Переправившись через реку, мы продолжим борьбу». Он старался говорить языком, понятным капитану Росселю, но тот не хотел понимать его. «Нет», — сказал он, — «вы никогда не услышите от меня приказ покинуть позицию. Мы будем вместе защищать ее до последнего патрона». Что-то насторожило Юргена в словах Росселя. «Ах, да, конечно. Он думает, что мы намереваемся оставить его здесь». «Капитан», — сказал Юрген, — «мы вынесем вас отсюда». Я вам это обещаю. Вы знаете, что я могу сделать это, и я сделаю это. Нет, — ответил Россель после секундной заминки. Есть приказ фюрера, ни шагу назад. Мы не можем нарушить приказ фюрера. До бога высоко, до кайзера далеко, — неожиданно сказал Брейтгаупт. После этих слов Россель задумался надолго. Ай да Брейтгаупт. Юрген уже в который раз восхитился доходчивостью народных мудростей Бредгаупта. «Ох, недаром я взял нашего молчуна на переговоры. Ему всегда есть что сказать в нужное время». Россель с натугой выдохнул воздух. «Нет», — сказал он в третий раз. Тогда Отто подошел к нему, взял Вальтер из ниши, приставил пистолет к виску капитана и нажал на курок. Раздался выстрел. Голова Росселя запрокинулась назад. На стене образовался серо-розовый провал. Они не закричали в ужасе. Они вообще не издали ни звука. Они много что видели в жизни и тем более на фронте. Они видели смерть в самых разных обличиях и в самых разных ситуациях. Они видели, как во время атаки убивают ненавистных офицеров выстрелом в спину. Они видели, как добивают тяжело раненых, иногда по их просьбе, а иногда и без. Им самим доводилось наносить удар милосердия. Их трудно было чем-либо удивить. Юрген понимал, что Отто нашел, возможно, самый лучший и быстрый выход из сложившейся ситуации. Ведь время безвозвратно утекало. Возможно, Отто спас их, по крайней мере, увеличил их шанс на спасение. Но Юрген не испытывал к нему признательности за это. Он, Юрген, тоже нашел бы выход. Какой он не знал. Единственное, что он знал, это был бы другой выход. И еще Юрген понял, что Отто никогда не станет их товарищем. Он встретился взглядами с Красавчиком и Бритгауптом. Они думали так же. Бритгаупт наклонился, взял автомат из рук Росселя, отсоединил магазин, засунул его в чехол на ремне. Наклонился к кроселю и Красавчик. Он достал из нагрудного кармана его кителя документы, переложил их в свой карман. «Теперь никто не скажет, что мы бросили раненого командира», — сказал он. юрген повернулся и вышел из каморки. Солдаты не теряли времени даром. Они собрали все оставшиеся боеприпасы. Их подсумки и карманы раздувались от автоматных магазинов. На поясном ремне у каждого висело по две-три гранаты. Рядом с пулеметом стоял ящик с патронами, поверх которого лежали три снаряженные ленты. Все деловито проверяли форму. Кто-то переобувался. После спада накатила новая волна возбуждения. Все были уверены, что командир даст добро. И эта уверенность перетекала в веру, что у них все получится. что они вырвутся из ловушки. Но это среди тех, кто собирался в отрыв. Раненые были подавлены. Они с тоской в глазах смотрели на собирающихся товарищей.